Глава, седьмая. Было около полуночи, когда я услышал подозрительный звук. Я лежал на спине в своем бараке и обливался потом, несмотря на открытое окно. Вообще, по ночам в Неваде вполне сносно, по сравнению с влажной жарой родного Теннесси. В Неваде дул прохладный западный ветер, не было влажности, к тому же после захода солнца обычно резко холодало. Однако последние пару дней ответственный за погоду на небесах забывал убавить температуру на ночь, поэтому я и лежал абсолютно обнаженный поверх простыней. Промаявшись около часа, я скатился с кровати, чтобы намочить полотенце. Мокрое полотенце на груди иногда помогало немного остыть и заснуть. Проходя мимо окна, я остановился как вкопанный. Со двора донеслось отдаленное рокотание, подозрительно похожее на мотор «Пирс Эрроу». Раньше находилось на достаточно безопасном расстоянии от города, однако к нам то и дело забредали пропащие души из большого мира в поисках наживы. Однажды воры проникли в конюшню. Лошадей не тронули, зато украли седло. Надо признать, седла у нас были роскошные, подороже лошадей. А еще как-то раз средь бела дня стащили с веревки нижнее белье одной из дам. Пока ничего более крупного не крали. Однако если грабитель пожаловал бы за машиной... Седан Эмили явно пришелся бы ему по вкусу. При свете нарастающей луны я разглядел открытые ворота амбара и темно-силуэт автомобиля. Крыша опущена, пары выключены. Пирс Эрроу выполз из амбара и направлялся прямо на барак, прежде чем свернуть к выезду. Водителя я не видел, но его подельник, довольно высокого роста, закрыл ворота и лихо запрыгнул на переднее пассажирское сиденье. Я потянулся за джинсами. Они висели на крючке у окна. Нельзя же гоняться за грабителями, в чем мать родила. И застыл, так как услышал Нинин голос. «А этот рычаг зачем?» «Не трогай, Нина!» — прошипела в ответ Эмили. Нина, видимо, не послушалась. Вспыхнули фары и осветили меня в проеме открытого окна в костюме микеланджеловского Давида и с полотенцем в руке. Я отпрыгнул в сторону, прижался спиной к стене как ковбой в вестерне во время перестрелки. Фары погасли, раздалось сдавленное хихиканье. Как говорил Уилл Роджерс, «В жизни можно посмеяться над чем угодно, если это случается не с тобой. Только когда стих шорох гравия, я выглянул из окна, предварительно повязав на бедра полотенца. Автомобиль миновал длинный въезд, и у поворота на главную дорогу вновь зажег фары». Пару дней... Я успешно избегал Нину и Эмили. Вызывался чистить конюшню в вне очереди, уговорил Макса подавать ужин вместо меня под предлогом, что ему не помешает отдохнуть от душной кухни. А сам оставался выкладывать еду на блюдо и мыть кастрюли. В пятницу вечером мы с Сэмом должны были сопровождать дам на конную прогулку. Я к тому времени уже полностью оправился от ночного происшествия. По крайней мере, так я себя настраивал. Эмили записалась, Нины в списке не было. А с утра пораньше ей вдруг взбрело в голову присоединиться, и они спросили Сэма, нельзя ли им поехать вдвоем на пельмени без седла. Обе были худенькие. Пельмень не раз возил дам, которые весили больше, чем Нина с Эмили вместе взятые. Так что Сэм разрешил. — Вам доводилось ездить верхом? — А вдвоем на одной лошади? — Вдвоем лучше без седла. И лошади легче, и сидящим позади удобней. Седло не давит. Это прекрасный способ. При условии, что вы опытные наездники и хорошие друзья. Когда я увидел эту парочку верхом, я вспомнил симпатичных девчонок из Вистлера. Их звали Ханна и Джуди. Чудные боевые девицы-сестренки. Они разъезжали по городу на пони, босоногие, без седла, с обычной веревкой вместо уздечки. С виду они были хрупкие и хорошенькие, как бабушки на фарфоровой чашечки, но одевались в обноски старших братьев и не хуже самих братьев давали отпор всякому, кто не выказывал им должного уважения. Я мечтал хоть разок прокатиться на пони с этими маленькими амазонками. Спросил маму, можно ли позвать их в гости, и получил ответ, ни в коем случае. Более того, мне была обещана хорошая порка, если я хоть одной ногой ступлю за их порог. Когда я поинтересовался, почему, мама ответила «Они нам неровня. Дальше я выяснять не стал. В свои шесть лет я твердо знал. Если уж мисс Пэм решила, спорить бесполезно. Однажды вечером мама забеспокоилась, потому что я куда-то запропастился. Обойдя округу, она увидела знакомые сандалии фирмы «Бастер Брун» на пороге обитого рубероидом Бунгала за железной дорогой. Я в тот день увязался проводить девочек домой – И оказалось, что живут они всего в нескольких кварталах, чему я был несказанно рад. Их мама была очень добра и угостила меня печеньем на полдник. Однако я не посмела слушаться мисс Пэм, поэтому жевал печенье, лежа на пороге. Моя изобретательность маму не впечатлила. Тот вечер врезался мне в память до мельчайших деталей, как и некоторые другие эпизоды из детства, когда открытое неповиновение каралось поркой. Знала бы мама, как выручит меня впоследствии этот визит. На собеседовании с Маргарет я сразу понял, сноб из недавно обедневшей семьи никак не подойдет на роль мальчика на побегушках. Поэтому, когда спросили, где я вырос, описал нефамильную усадьбу Беннетов, окруженную садом размером с городской квартал. Я рассказал о маленьком бунгало Ханне и Джуди. На конной прогулке в тот день я предпочел быть замыкающим, А Сэм ехал впереди и показывал достопримечательности. Скелет коровы, дочисто обклеванный ястребами. Голливудский декоратор настоял, чтобы мы его оставили для колорита. А также поле за пересохшим ручейком, вдоль и поперек изрытое сусликами. Ямы были глубокие, даже лошадь ногу сломит. Поле огородили после того, как мы потеряли первого и единственного теленка нашей Кейти. Он угодил ногой в нору. Кейти с малышом тогда выпустили попастись, Последний раз перед разлукой. Теленка должны были продать. Ну а Кейти осталась на ферме в официальном статусе молочной коровы. Когда мы подъехали к ручью, Сэм пригласил группу спешиться, чтобы рассмотреть следы. Кроличьи, рыси птичьи. Кукушки-подорожники оставляли на земле совершенно симметричные крестики. Не поймешь направление. Я остался в седле. Некоторые дамы слезли с лошадей и опустились на корточки рядом с Сэмом, кивая, переговариваясь между собой. — Наряжусь кукушкой на следующий маскарад, — объявила Цепелина. — Я тоже сама не знаю, в какую сторону иду. Речь Сэма я слышал уже миллион раз и столько же раз тарабанил ее сам. Мы оба хоть во сне рассказали бы о достопримечательностях. Пока он распинался, я вспомнил тот случай с детства с Джуди Ханной. В общем, задумался и не заметил, как пельмень поравнялся с моей лошадью. «Здорово, Кашемир!» — воскликнула Нина, сверкнув улыбкой. «Что-то тебя не видно последнее время. А раньше было прекрасно видно». «Нина, перестань, пожалуйста!» Эмили придавала лицу максимально чинное выражение, однако щеки ее предательски пылали. «Насчет той ночи, Варт», — начала она, — «мы бы хотели попросить...» «Еще стриптиз!» — хихикнула Нина. «Нина!» — шикнула на подругу Эмили. «Простите, Варт, за невольное вторжение. Надо было извиниться раньше, но мы думали лучше без посторонних». «Не извиняйтесь!» — великодушно сказал я. «А признайся, Кашемир!» — опять влезла Нина. «Зачем ты торчал у окна, в чем мать родила?» «О, я всегда по вторникам примерно в это время стою у окна на гишом. Некоторым дамам нравится». «Правда?» — изумилась Эмили. «Надеюсь, плата приличная?» Теперь мои щеки запылали. Эмили засмеялась Нина. «Он шутит?» «Ой», — сказала Эмили, прячась за спину Нины. «Я идиотка!» «Временами», — согласилась Нина. «Однако все маломальски интересные люди — идиоты, хотя бы иногда. Чтобы рисковать, нужна чуточка идиотизма». «По правде говоря, мэм, я подумал, что машину угоняют». Услышал шум мотора и встал проверить. «Простите, пожалуйста, Вард», — повторила Эмили. «Надо было предупредить об отъезде. Просто все случилось внезапно». «Я думал, вы ненавидите водить», — заметил я. «Водить-то еще ничего. Самое ужасное — другие водители. Никогда не знаешь, что они выкинут». «Понимаю», — кивнул я. «Я тоже должна извиниться, Кашемир», — вдруг сказала Нина. «Твой деревенский выговор ввел меня в заблуждение» а грамматика у тебя великолепная, в отличие от моего дорогого Сэма. Впрочем, я люблю его не меньше от того, что он издевается над синтаксисом. Знаете, что говорит Сэм по поводу предрассудков? Намереваясь отчитать ее за высокомерие, я старался говорить невинно. Что? Чтобы понять, сколько у яйца желтков, нужно его разбить. Сэм настоящий философ, кивнула Нина. А знаешь, что он сказал мне в прошлый приезд, когда я без конца жаловалась на соседку? — Чем прошлая соседка не угодила? — поинтересовалась Эмили. — Я уже не помню толком. Зато хорошо помню совет Сэма. Он сказал, сначала свой огород пропали, а потом в соседский заглядывай. Мы втроем замыкали процессию до самого возвращения на ранчо. Нина вызвалась распрягать лошадей с Сэмом, так что я отправился помогать Максу с фуршетом. Когда мы подходили к крыльцу, Эмили забежала вперед и, помявшись, произнесла. «Вард, Нина порой ведет себя бестактно и высокомерно, но у нее доброе сердце. И, кстати, мне нравится ваш выговор. Если у человека акцент, это еще не значит, что он невежа. Просто у нас с Ниной было больше возможностей...» Она сорвала розу с вьющейся плети, заткнула ее мне за ухо, развернулась и поспешила в дом. «Я еще немного постоял на крыльце», размышляя о матери Ханны и Джуди. Интересно, она так и осталась жить в обитом рубероидном домишке, где растила детей? В любом случае, она сносила лишение гораздо более стойко, чем мисс Пэм. Бедная моя матушка! Та чуть не умерла от горя, когда ее драгоценный отпрыск Говард Стоваль беннет Третий нанялся простым работягой на стройку плотины Гувера. А если бы она услышала, как Нина хвалит мою грамматику представляя ее лицо. Наши предки до седьмого колена были до ужаса образованными, хоть и ограниченными в средствах, а сама матушка с отличием закончила университет Теннесси. Когда я зашел, Эмили стояла у стола, где обычно выкладывали свежую почту и держала в руках конверт. «Порция написала?» — «Прекрасно», — сказал я. «Если бы», — вздохнула Эмили. «Нет. Письмо на ваше имя». Почтовый штемпель Вистлера, штат Теннесси. Вы оттуда родом? Да. Наверное, от родителей. Отправитель Даниэль Хорн. Или Даниэла? Много завитков. Я взял конверт и, не глядя, засунул его в карман. Кто такой Даниэль? Или все же Даниэла? Даниэль, сказал я. Никто. Давний знакомы родителей. Я вынул розу и заткнул ее за ухо Эмили. «Возьмите. И еще уроню в раковину, пока буду мыть посуду». Я пошел на кухню, умылся и надел чистый фартук поверх пыльной одежды. Оставшись один, тут же вынул дядина письмо из кармана, разорвал на мелкие кусочки и швырнул в мусорное ведро.